Иван Алексеевич Бунин. Преображение. Двор был богатый. Семья большая. Старик, наплодив детей и внуков, в своё время помер. Но старуха зажилась и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца её жалкому и нудному существованию. Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в своё место грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами амбарами, чёрной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди всё увеличивающейся и крепнущей молодёжи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю, и, наконец, совсем сошли на нет, захерели, высохли,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 Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всём дворе, живущим в нём точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору. Кому бы пришло в голову бояться её, думать о ней? Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства.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 прикрытый лёгким от ветхости парчёвым покровом, взятым на прокат из церкви, стоит за столом, ярко озарённым целым пуком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идёт морозная метель, чёрные стёкла которого блестят, и искрятся снегом, снаружи намерзающим на них. Псалтырь читает Гаврила,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 ещё медленнее опускается парчёвый покров на груди покойницы. Она медленно дышит, и ещё выше и ярче растёт, дрожит, ослепляет блеск свечей. И уже всё вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он ещё соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идёт метель, что это он поддувает покров, и раздувает свечи. Но всё равно, этот ветер тоже она, усопшая. Это от неё веет этим неземным, чистым как смерть, и ледяным дыханием. И это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых. Теперь Гаврила — моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене,